Сто нескучных историй. Скрипач в метро Холодным январским утром на станции метро Вашингтона расположился мужчина и стал играть на скрипке. Он стоял там минут 45 и успел сыграть 6 произведений. Был час пик и мимо него за это время прошло более тысячи человек. Спустя три минуты после начала игры мужчина средних лет обратил внимание на музыканта. Он замедлил свой шаг, остановился на несколько мгновений, но поспешил далее по своим делам. Еще минуту спустя скрипач получил свой первый заработок, женщина бросила деньги в футляр и без остановки продолжила свой путь. Еще через несколько минут Один мужчина облокотился к стене и стал слушать, но вскоре он взглянул на часы и поспешил уйти. Наибольшее внимание музыканту досталось от маленького мальчика. Его мама в спешке вела его за собой, но парнишка остановился, чтобы послушать музыку. Мама потянула сынишку за руку, и тот покорно продолжил движение, то и дело оборачиваясь назад на скрипача. Подобная ситуация повторялась, и с несколькими другими детьми. Все, без исключения родители, не давали им задержаться даже на минуту. За 45 минут игры только 6 человек ненадолго остановились и послушали. Еще 20, не останавливаясь, бросили деньги. Заработок музыканта составил 32 доллара. Никто из прохожих не знал, что скрипачом был знаменитый Джошуа Белл, Один из лучших музыкантов в мире Он виртуозно исполнял сложнейшие произведения А инструментом служила скрипка Страдивари Стоимостью 3,5 миллиона долларов За два дня до этого в Бостоне у Белла состоялся концерт Один билет на который стоил в среднем 100 долларов Зал был заполнен до отказа Игра Джошуа Белла в метро являлась частью социального эксперимента, задача которого состояла в том, чтобы выяснить, ощущают ли люди красоту в будничной среде, распознают ли талант в неожиданной обстановке. Иисус Христос, Божий Сын, пришел в наш мир, став человеком. Но большинство его современников не узнали в нем Бога, даже несмотря на то, что Иисус демонстрировал неземную силу, мудрость и святость. Может, людям тогда тоже было некогда остановиться, подумать, прислушаться к словам Иисуса, а заодно и к своему сердцу. Библия говорит о Христе так. «Он был в мире, но мир, обязанный Ему своим возникновением, не узнал его. К Своим Он пришел, но Свои...» Не захотели принять его. А что насчет нас? Способны ли мы остановиться, оглядеться и распознать в красоте природы почерк гениального Творца? Читая Библию или посещая церковь, способны ли мы расслышать голос Божий, почувствовать его прикосновение? Боюсь, это невозможно, если мы вечно спешим, бежим, И к тому же, следует признаться, зачастую мы бежим от Бога. Но в таком случае Бог точно останется незамеченным.